Глава 14. Пурпурная свадьба. С чувством запретного удовлетворения смотрю, как мерзкий Джоффри Баратеон умирает снова и снова. Настал сентябрь 2013 года. Погода в понимании съемочной группы «Игры престолов» просто прекрасная. Съемка происходит в Дубровнике, в тенистой роще поблизости от синего Адриатического моря. Легкий бриз колышет знамена Ланнистеров. Длинные столы с золотой посудой сверкают на солнце. Актеры готовятся к съемке, каждый по-своему. Чарльз Дэнс, грозный лот Ланнистер, прогуливается с сигаретой в зубах. Софи Тернер слушает музыку. Николай костр учится фехтовать левой рукой. Натали Дормер расхаживает пороще, шевеля губами, должно быть роль учит. Педро Паскаль, новичок в сериале, выглядит как фанат, не верящий своему счастью, и стремится к общению. Гости в костюмах перекусывают в буфетах. Аристократия Королевской гавани состоит в основном из пожилых мужчин и красивых молодых женщин. На площадке это заметно, но зрители редко обращают на это внимание. А легендарный учитель фехтования Кей Кей Смиф, работавший в «Звездных войнах» и «Гладиаторе», великодушно показывает журналисту, как надо обращаться с длинным мечом. Когда меня спрашивают, какой момент на съемках «Престолов» был для меня самым радостным, я отвечаю «Вот этот». В черной видеопалатке, где отсматривают на мониторах то, что снимают камеры, сидят предельно серьезные исполнительные продюсеры – Дэвид Бенниофф, Дэн Вайс и Кэролин Штраус. Пользуясь перерывом, они ведут на своих телефонах эпическую битву в Кэнди Краш. Исландская группа Сигур Рос готовится играть для короля Джоффри. Они немного нервничают, поскольку в кино еще не снимались. Если они побаиваются короля-психопата, это как раз нормально. Говорит Уайс в футболке с надписью «Не связывайся с Джоффом». Слегка измененное название биографии Дэвида Хассельхофа, американского актера и певца. «Не связывайся с Хоффом». Редкий случай, когда в сериале, известном своими проблемами, все идет гладко. Все готово, чтобы прикончить короля. За три первых сезона все успели возненавидеть Джоффри. Этот юный злодей представляет собой и капризного ребенка, и жестокого тирана, и глупого правителя, и жалкого труса. В истории, где много оттенков серого, он лишен каких бы то ни было положительных качеств, разве что учесть, как смягчающие обстоятельства его возраст и воспитание. Джордж Р. Р. Мартин, автор, исполнительный сопродюсер. Джоффри – классический хулиган. Много вы знаете 13-летних мальчишек, которым хотели бы доверить абсолютную власть. Дети, особенно в переходном возрасте, бывают жестокими. Все мы наблюдали это в средней и старшей школе. Дэн Вайс, автор идеи, исполнительный продюсер. Люди, негодящиеся в лидеры, творят зло куда чаще, чем злобные альфа-самцы. У него нет ни морального стержня, ни лидерских навыков, однако он садится на трон и начинается сплошной ужас. Серсея видит, как из ее ребенка вырастает неуправляемый монстр, и к четвертому сезону терпит от него не меньше, чем все остальные. Лина Хиди, Серсея Ланнистер Она буквально не может с ним справиться. Она по-прежнему пытается быть Джоффри нежной матерью, а ему нужна хорошая трепка. Ей больно, что она оказалась плохим родителем, что мальчик, которого она так любила, отбился от рук, и с этим уже ничего не поделаешь. Она, если честно, боится его, но маскирует свой страх алчностью и гордостью. Будет совсем худо, если сын ее раскусит. Люблю ее слова в третьем сезоне. «Если бы не дети, я бросилась бы с самой высокой башни Красного замка». Это показывает, что любовь в ее жизни не Джейме, а дети. Она чувствует огромную вину за то, что родила их от брата. И даже Тириону говорит что-то вроде «Я трахалась с братом, у меня от него дети, и все пошло к черту». Серсея искренне жалеет, что родилась не мужчиной. Только благодаря детям она остается в здравом уме. Случись с ними что-то, она пропадет. Дэн Уайс. Сэмюэл Л. Джексон на фестивале Комик-кон пять минут объяснял нам, почему Джоффри надо убить, и приводил веские доводы. Все эти годы шоураннеры старательно доказывали, что Джек Глисон не имеет ничего общего с Джоффри. Отчасти они беспокоились, что к нему будут плохо относиться из-за такой роли. Но в основном их тревожило, что такой юный актер столь убедительно играет гнусного психопата. Ден Вайс Джек всегда вежлив, у него хорошее чувство юмора, но он безошибочно чувствует, каким должен быть самый плохой в мире мальчишка и как произносить его текст. Когда Глисон входит в образ, он так меняется, что его товарищам по съемке делается не по себе – Эсми Бьянко, Рос. Работая с Джеком, буквально обалдеваешь. Он такой воспитанный милый мальчик. В перерывах, когда все за телефоны хватаются, он сидит с книжкой по теологии, философии или типа того. Потом выходишь с ним на площадку. Он единственный актер, с которым я это испытывала. Я вижу, как он становится Джоффри. Просто колдовство какое-то. Что-то в глазах меняется, и вот вместо Джека появляется Джоффри. Ужас! Вот говорю об этом, и мурашки бегут. Софи Тернер. Санса Старк. Джек – обалденный актер. Он страшный, когда меняется, но по-настоящему на темную сторону не переходит, как это делают некоторые по системе Станиславского. Если бы переходил, работать с ним было бы просто ужасно. Джек Глисон. Джоффри Баратеон. На 90% я чувствовал тоже, что должен был испытывать Джоффри восторг, жажду внимания, досаду и прочее. Оставшиеся 10% позволяли заметить, как ты орешь на Сигур Рос, что на тебя смотрит тысячи человек и три камеры. Машинально, в общем-то, получается, но и весело, что ты можешь как-то от этого абстрагироваться. Только увлекаться особо нельзя, надо на роли сосредоточиться. Одна из самых интересных сцен третьего сезона это попытка Маргери Тиролл сблизиться со своим нареченным, Джоффри показывает ей свой новый арбалет. Героиня, умеющая угадывать и выполнять мужские желания, понимает в этот момент, что душа короля куда темнее, чем ей представлялось. Натали Дормер, Маргери Тирол. Сцена с арбалетом – это мой главный момент в «Игре престолов». Здесь мы с Джеком, так сказать, впервые прощупываем почву. Маргери пытается понять, сможет ли она контролировать этого психопата. Даниэль Минахан, режиссер. Они испытывают друг друга, перебрасываясь словами. Она пробует что-то, не получается. Он разгадывает ее. Она пытается сделать что-то еще. Потом пробует он, а она парирует. Это сложно и очень красиво. Позже Джоффри убьет из этого арбалета роз. Но прежде заставить ее избить другую женщину с кипетром. Это одна из самых жестоких минут сериала. Эсме худшая из моих сцен. Чувствуешь себя очень скверно. Да еще все почему-то решили, что я не просто бью ее этим скипетром, а делаю нечто похуже. Я такая, с чего вы взяли? Это зрителям минус, а не сериалу. Иногда, впрочем, Глисону позволяли проявить доброе чувство. Он горюет в виде отца короля Роберта на смертном одре, а во втором сезоне искренне извиняется перед Сансой и целует ее. Джек Глисон Я хотел сыграть безразличие, но Дэн сказал, попробуй показать, что Джоффри любит Сансу на самом деле. Добавили серый в черный, но вообще-то он движется темным путем. Гибельный путь оборвется в Хорватии на съемках второй серии четвертого сезона «Лев и Роза». Идет репетиция. Все сидят по одну сторону высокого стола с Джоффри в центре, как на картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В англоязычной версии «Тайную вечерю» называют «последней». Для Джоффри она, безусловно, стала такой. Глисон читает злые реплики короля. Питер Динклейдж его поддразнивает. «Куда это ты, дядя? Ты мой виночерпий забыл?» «Ну ты и засранец», – отвечает на это Динклейдж. На айпад Питера проливается немного вина. «Извините, капелька только». «Как ты меня назвал?» «Смотреть, как Тирион строит Джоффри – чистый сюрреализм». Сцена пира, кроме этого, включает в себя и несколько других диалогов. Долгое время не происходит ничего важного, что, как ни парадоксально, только нагнетает обстановку. Алекс Грейвс, режиссер. Вся сцена занимает 35 страниц. Война против Роба Старка выиграна. Тиреон празднует собственную победу. Джоффри стал полноправным королем. Серсею, как всегда, что-то гнетет, но и для нее этот день неплох. В программе карлики, птички, пироги. И все идет как по маслу. Для меня это стало одной из самых трудных задач. Страх нарастает, хотя вроде бы нещего. Ты просто показываешь «все в порядке», «все в порядке», «все в порядке», а это нервирует. Дэн Вайс. «Вся хитрость любой длинной сцены в том, что люди начинают себе говорить. Уже 15 минут смотрю, и ничего не произошло. Что-то точно будет». Требовалось отвлечь зрителя разнообразными диалогами, чтобы он не думал, почему ему это показывают так долго. Отвлекает в том числе и сам Джоффри, разрубающий мечом громадный пирог с живыми птицами. Один из потенциально сложных трюков, который почти в любом другом проекте передали бы художнику по компьютерной графике. В пироге сидели 20 дрессированных голубей из Боснии, которых должны были выпустить через скрытую дверцу. Чувствовалось некоторое волнение. Никто не знал, что они будут делать, когда вылетят наружу. «Они живые. В чем проблема-то?» – спрашивал Вайс. «А вдруг они обратно в Боснию улетят?» – беспокоился Бенниоф. «Или накинутся на Джека и заклюют», – отвечал Вайс. Джоффри рубанул, птицы вылетели. Глисон немножко опешил, но это было в порядке вещей. Несколько бутафорских мертвых голубей подложили, чтобы показать, что не все птицы выжили. Это в своем роде метафора всего сериала», – заметил Уайс. Еще один отвлекающий момент – турнир карликов, устроенный Джофри, чтобы унизить Тиреона. Пасть огромной львиной головы открывается, и оттуда выбегают пятеро всадников верхом на палочках. У Мартина карликов двое. Один едет на собаке, другой на свинье, и авторы некоторое время эту идею рассматривали. Джордж Р. Р. Мартин Вот только верховых поросят не смогли найти. Я заходил на YouTube. там человек 17 скачет на свиньях, но все тут же падают, даже и без копья. Дэн Уайс. И потом это как-то нехорошо по отношению к животным. Джордж Р. Р. Мартин. Дэвида и Дэна осенила блестящая мысль показать всех пятерых претендентов на трон. И со свиньями собаками не надо морочиться. У Динклейджа турнир карликов вызывал дискомфорт. Но это и хорошо, добавляет он. Они помогают глядящему на них Тириону сохранять на лице выражение холодного гнева. Питер Динклейдж, Тирион Ланнистер Актеру вредно чувствовать себя хорошо все время. Дискомфорт позволяет ощущать себя живым. Дэйв и Дэн отлично понимают, что допустимо, а что нет. И если мне что-то кажется неприемлемым, они очень ловко меня уговаривают. И в девяти случаях из десяти оказываются правы. Пока Джоффри издевается над ним, Тирион держится вежливо, но сохраняет достоинство и не желает быть шутом. Джоффри раздражен, он хочет полного повиновения, а дядя ему в этом отказывает. Зрители, привыкшие к тому, что все, кто перечит королю, играют с огнем, начинают подозревать, что скоро случится нечто ужасное, но не с Джоффри. Джек Глисон «Жених и невеста на свадьбе, как правило, главное и не совсем адекватные». Джоффри и без того главный, вполне сумасшедший, и всякое противодействие его бесит. Дэвид Бенниоф. Настоящий Годзилла. Свадьбы в некоторых людях выявляют самое худшее, при том этот день замышлялся как демонстрация его силы. Повсюду его знамена, на нем роскошный наряд. Он созвал к себе знатных гостей, и все это кончается, хуже некуда. Алекс Грейвс. Мы видим, что здесь что-то не так. Но думаем, что все будет как всегда, что кто-нибудь станет жертвой Джоффри. От него ведь можно ждать чего угодно. Он, как Джо Пеши в славных парнях. Никогда не угадаешь, что он еще выкинет. Кто же станет этой жертвой? Тирион? Санса? Никому не приходит в голову, что самый крутой как раз и умрет. И вот Маргере вскакивает, восклицая не к селу, ни к городу. Смотрите, пирог. Зритель облегченно вздыхает в надежде, что появление огромного блюда разрядит обстановку. На несколько секунд она действительно становится менее напряженной. Потом Джоффри снова берется за Тириона, жует пирог, пьет вино. И вдруг начинает задыхаться. Он хватается за горло, падает, бьется в судорогах. Тиран превращается в испуганного мальчишку. Предполагалось, что его кончина будет еще живописнее. Джоанна Робинсон из Vanity Fair раскопала где-то старый сценарий Мартина. Там говорится, что юный король искромсал себе лицо в предсмертных корчах. Смерть Джоффри, возможно, самый изобретательный сюжетный поворот Мартина. Если красная свадьба вызывает сильнейший шок, то пурпурная, так ее окрестили фанаты, поскольку пурпур – это цвет королей, застает всех врасплох. В истории, завоевавшей репутацию непредсказуемой и нарушающей все традиции, зритель после зверской резни на свадьбе меньше всего ожидает, что на другом торжестве погибнет еще один главный герой. Притом Джоффри отравлен, явных подозреваемых нет, и неизвестно, кто покарал злодея. Джордж Р. Р. Мартин Основой мне послужила смерть Юстаса, сына короля Англии Стефана, который правил в XII веке. Стефан отнял корону у своей кузины, королевы Матильды, и между ними долго шла война, грозящая затронуть и следующее поколение. У Матильды был сын, у Стефана тоже. Но Юстас на перу поперкнулся и умер от удушья. Историки и тысячу лет спустя спорят, подавился он или был отравлен. Его смерть принесла стране долгожданный мир. Смерть Юстаса объявили несчастным случаем. Убийцы Джоффри, думаю, тоже на это надеялись, решат, мол, что король пирогом подавился. Они не рассчитывали на мгновенную реакцию Серсеи, которая сразу поняла, что это убийство. Дэвид Бенниоф В книге это поразительный момент, совершенно неожиданный, ведь героев, способных сразить злого короля, поблизости нет. Его смерть не акт возмездия, а чисто политический ход. Дэн Уайз. Это как-то разочаровывает. Хотя, казалось бы, мы должны испытывать облегчение, даже счастье. Справедливость восторжествовала, и тот, кто творил зло так долго, наконец получил свое. Дэвид Бенниов. Все так долго желали ему смерти, но видеть, как юноша, совсем еще мальчик, задыхается у нас на глазах, все равно ужасно. Страдания, даже если мучается кто-то нам ненавистный, невольно заставляют сочувствовать герою. Мы не хотели, чтобы все в этот момент аплодировали. Мы хотели показать страшную смерть ужасного человека. Джордж Р.Р. Мартин Он сознает, что умирает, не может дохнуть, и в глазах у него ужас и мольба. «Спаси, мама!» Мне не хотелось никаких траляля, ведьма умерла. Хотелось более сложных чувств. В реальной жизни тоже, по-моему, чьей-то смерти не стоит радоваться. «Мы не хотим, чтобы 13-летних хулиганов убивали, они ведь еще могут раскаяться. У Джоффри такого шанса уже не будет, и мы не узнаем, что из него могло вырасти. Скорее всего, ничего хорошего. И все же». В конце серии Серсея обвиняет Тириона в убийстве сына и приказывает арестовать его. А после съемок случился еще один неожиданный поворот. Глисон публично заявил, что «больше не будет играть». Джек Глисон «Объяснять неинтересно. Да и долгая эта история. Играю я с восьми лет, просто теперь это стало мне нравиться меньше, чем раньше. Тогда это была любительская игра, в основном на летних каникулах. Быть профессиональным актером совсем другое. Не то чтобы я возненавидел эту профессию, просто не хочу заниматься этим. Да и неудобно как-то видеть свое лицо на автобусах или постерах. Я предпочитаю быть известным только семье и друзьям». Джордж РР Мартин. Я чувствую себя немного виноватым из-за того, что он бросил играть. Надеюсь, что роль Джоффри не заставит его уйти из профессии на совсем. Джек ведь очень талантлив. Эсми Бьянко. Я недавно его видела, и он, правда, с тех пор не работает. Жалко вообще-то, он ведь прекрасный актер. А с другой стороны, делай так, как хочешь. Сыграл одну яркую роль, запомнился всем и хватит. На этом я собирался закончить главу, но вот вам еще одна неожиданность. Глисон, уже 27-летний, снимается в шестисерийной комедии BBC не в своем уме «Out of her mind». Это его первая экранная роль после «Престолов». «Возвращение короля».